Сколько он мечтал о русской бане, сколько раз напевал, то шутя, то всерьез. Ах ты, баня-баня, маманя чистоты, за какие круче закатилась ты. Только здесь, на Чуйском тракте, во время перегона, парень в полной мере оценил зубоскальство русской поговорки, кто про что, а про баню. Все его мысли, ну пускай не все, но многие, мысли заворачивали в баню. Посмотрит на березу, как хорошо бы заготовить веники. Обратит внимание на придорожный пыльный цветок под названием «Цыганское мыло» и опять про баню вспоминает. Про свою родную, приютившуюся на берегу светлой речушки. Там отскребали его от уличной грязи и пыли. Там намывали его до той пресвятой чистоты, когда вот-вот сороки унесут. А почему сороки? Наверное, потому что любят все блестящее таскать себе в гнездо. Так что сороки по тайге и по горам все время трещали ему все про то же, про баню. И другие птицы тоже намекали. Он с откровенной завистью смотрел, как ходят в баню сойки, дрозды, трясогузки. Прилетая на муравейник, птицы разгребали лапками рыжую вершину, напоминающую гречневую кашу, варившуюся на медленном огне. Крупинки муравьинки постоянно шевелились, будто бы кипели. Взъерошивая перья, птахи блаженствовали на муравейники, закатывали глазки и точно улыбались, раззявив клювики. Принимая муравьиные ванны, птицы громко и зазвонисто посмеивались, верещали и повизгивали от восторга. Муравьи десятками и сотнями облепляли птиц вычесывали паразитов, накопившихся под перьями, а заодно производили дезинфекцию остро пахнущей муравьиной кислотой. Он, бывало, смотрел и думал, может и мне попробовать, снять штаны досесть на муравейник, то-то взлетишь под небеса, как птичка зачирикаешь. И вот сбылась мечта. Баня поспела к вечеру, когда звездный небосвод опрокинулся в речку, Говорливо бегущую недалеко от банного крыльца. Кирсанов слазил на чердак, достал два березовых веника. Потом посуду с квасом прихватил и посуду с каким-то травяным отваром для ароматной парилки. Милован разделся в предбаннике, ожесточенно почесал дремучие дебри внизу живота. «Чё?» – Лалай хохотнул. «Вошь по-пластунски ползает». «А как же ты хочешь, студент?» На перегоне, как на войне в окопах. Главное теперь поддать побольше пару, чтобы эта тварь горохом с верхней полки посыпалась. Как бы что другое не посыпалось. А это запросто, Кирсанов опять раскохотался. Я парюсь от души со всего плеча. А ты? Я небольшой любитель. Ну и зря. Лалай Петерней поцарапал под горлом. Жилистая шея у него... Загоревшая до бронзы напоминала сосновый ствол, на котором в виде крупного сучка взбугрился крупный кадык, утыканный хвоинками длинных волос. Парился он действительно, будь здоров. С верхотуры мог любого согнать, кто пытался с ним тягаться в этом деле. Но Милован не пытался. Куда ему, худому бледному студенту, соревноваться с таким кабаном? «Я только погреюсь», сказал он, шмыгая носом. Отлично протопил, задирая глаза к потолку, похвалил Кирсанов, нахлестывая веником на колки, на груди и на других местах. Молча женство на верхней полке, Милован то и дело отодвигался от пышущего веника, сорившего листвой. Иногда он брал берёзовый листок и пристраивал к дырочке на торце своего кулака, Потом ладонью бил по мокрому листу, чтобы он выстрелил. Но звук получался такой, словно патроны отсырели. Ухмыляясь, Лалай спросил. «Репетируешь?» «Чего я репетирую? Кого?» «Девок портить? Кого?» Кирсанов хохотнул. «Ишь, какой болт болтается!» «Жене твоей, однако, не позавидуешь!» «Я не женат!» «Женишься!» «Куда денешься? Вот тогда она и загорёт в первую брачную ночь!» «Да иди ты!» Смутившись, парень перестал забавляться с мокрыми листьями, которых кругом было в переизбытке насыпано. Потрясая облетевшей метёлкой, Кирсанов сказал с сожалением, «Я обычно в перегоне запасаюсь свежими вениками, а тут что то оплошал, Заположный какой-то перегон получается». То одна накладка, то другая. «Все образуется, все образумятся», — «блаженство», — сказал пастух. Открывая железную дверцу, Лалай то и дело поддавал на каменку и отпрыгивал в сторону, боясь, как бы пар не лизнул длинным сухим языком. «Но как?» — весело спрашивал. «Нормально, согреваюсь». Милован сидел, как мокрый воробей на жердочке, Горячая капля дрожала на кончике мокрого клюва. Время шло, оконце запотело, и все кругом трещало от жары, от пара. Насколько бы великий скотогон не поддавал, воробей не думал улетать на нижнюю ступеньку. Кирсанов даже сам уже едва терпел, шкура чуть не лопалась по швам. В конце концов он бросил облетевший веник, шумно вылил на себя ведро холодной воды — Фух, ну все, зарычал довольный. Пошли, студент. Милован за ухом почесал. Да не, я посижу еще. Я только-только согрелся. У Кирсанова челюсть отвисла. Ты что, серьезно? А что такое? Лалай покачал головой. Ну ты силен, бродяга. у а я пошел, а то все наколки скоро смою. Торопиться никуда не надо было, и потому пастух, оставшись в одиночестве, блаженствовал в каленой парилке, а потом наслаждался под звездами, лежал, раскинув руки, на маховой перине возле берега, слушал говорок вертлявой, беспокойной речки, смотрел на небо, звездным кружевом кружившееся перед глазами, дорвался, до угара напарился». Звезды, раздваиваясь в вышине, затевали пляску хороводом, но постепенно возвращались на свои вековечные гнезда. Он глубоко вздыхал и улыбался. Звезды были такие чистые, такие яркие, будто бы тоже сходили в баню. В доме пахло чем-то жареным и пареным. Литровая посудина с ядренным самогоном мерцала посредине стола. На полу стояли банки с соленями, вынутые из погреба. Хозяин, одетый в белоснежную рубаху, восседал на своем законном хозяйском месте. Он был неузнаваем после бани, раскраснелся, отмяк. «Красивый мужик», — улыбаясь, подумал пастух, «если отмыть хорошенько». Торжественно, как на царском приеме, подняли рюмки, выпили, закусили хрупо-ядреным огурцом, навалились на картошку с салом. Откровенно говоря, у Милована под сердцем, когда увидел целую литруху на столе. Не загулял бы наш великий скотогон. Однако же он плохо знал Кирсанова. Тот никогда не позволял себе рассупониться дома где он чувствовал ответственность за девчат, жену и дочку. После третьей стопки «За любовь» Лалай поднялся, мимоходом обратив внимание на то, что пастух выпил «За любовь» не просто так, а все время смотрел на портрет Малилы. Кирсанову это понравилось, но как-то так, бессознательно. «Пошли, милок, покурим». Сказал он довольным голосом, держи папироску, так я же не курю. Тебя хрен поймешь, пробормотал Кирсанов, и не кури не надо. Я вот как связался в тринадцать лет, так теперь не отвяжешься. Сели на крыльце, посмотрели на небо, на баню. Красота! Пастухов улыбнулся. Так бы и жил тут, баньку топил. «Красота!» – Лалай покачал головой. «Где пружинисто подпрыгивали промытые кудри с небольшими сединками. Пойду, окошко в бане выставлю». «Зачем?» «Пускай проветрится. Баня должна подышать, чтоб не сопрела». «Ну пошли, помогу». Вдвоем они так постарались, один на другого надеясь, чуть не разбили оконца. Похохатывая снова сели на крыльцо. Захмелевший Кирсанов, находясь в хорошем расположении духа, стал милова назвать Милок. Непривычно было слышать. Странно. Милок, слышь, Милок, а ты читал повести временных лет? Да, так, в институте по верхушкам прошелся. А я прочитал поневоле. Знаешь, нету худа без добра. Я когда сидел на зоне, так эти повести прошлудировал от корки до корки. Там этот, как его, апостол Андрей Первозванный, здорово так сказал о нашей русской бане. Я читал, хохотал. Теперь-то уж точно не вспомню. А если приблизительно, то будет вот так вот. Диво дивное я увидел на славянских землях. Бани деревянные увидел. Люди их сильно натопят, разденутся до гола, обольются квасом и давай себя бить прутьями. И до того добьются, что чуть живые выползают из бани. Кхе, обольются студеной водою и опять над собой издеваются. Сами издеваются, никто их не мучит. Вот так славяне творят свое омовение, похожее на мучение. Лалай расхохотался чистым золотом зубов, потом похлопал парня по плечу. «Милок, ты настоящий славянин, за это надо выпить. А может, хватит? Пошли!» Лалай опять кого-то процитировал. «Веселье Руси есть питье!» «А мы не загуляем!» «А что, это мысль! Гурт продадим!» Так нам надолго хватит. И опять Лалай расхохотался. Тут попадались такие архаровцы. Гурты пропевали. Да ну, ведь это же тюрьма. Тюрьма, конечно, ордена не будет. Кирсанов бросил окурок в пустое ведро, стоящее возле крыльца. Ну пошли. Пастух поднялся, постоял, помедлил. В густой тишине только река гомонила за огородами. Пахло землею, травами и всем тем богатством, какое в эту пору поспевает на грядках. Во мгле возле берега будто светилась купальница, алтайский огонёк. Горит он, что ли? Удивился Милован, вставая на цыпочки. Кто? Да вон, цветок. Смотри, смотри. А, понял Кирсанов, да это свет в окне соседской бани. Падает на цветок, только и всего. И опять помолчали. Отличные места, парень вздохнул. Я хотел бы тут жить. А мне вот, милок, не живется. Только на побывку приезжаю. Запрокинув голову, великий скотагон что-то поискал на небе. Где она? Ага, вот она, вот. И пастух на небо посмотрел. А кто там, что? Алтын козык. Лолай потыкал пальцем вверх. Золотой кол. Полярная звезда по-алтайски. Шаманка грозилась когда-то поставить меня на прикол, да не вышло. Видать, не судьба. «Ну, пойдем на грудь маленько примем, я расскажу».